Акт первый. Сцена первая. Лондон. Зал в Королевском дворце. Входят король Ричард со свиты, Джон Гант и другие лорды. «Ну что, старик Ланкастер», — обращается король к своему дяде Ганту, Привел сына, чтобы он тут перед семьей повторил свои обвинения в адрес герцога Норфолка». «А то в прошлый раз у меня не было времени разбираться с этим». «Да, государь, мой сын здесь», — отвечает Гант. «А как ты сам думаешь, он говорит правду или просто клевещет на герцога из соображений личной мести?» Предусмотрительно интересуется король. «Насколько я понимаю, он действительно что-то знает и имеет основания полагать, что вам, государь, грозит опасность». А чтобы он злобу на Норфолка затаил? Нет, не думаю. Зовите сюда обоих, распоряжается Ричард. Пусть стоят лицом к лицу, как на очной ставке. Несколько придворных уходят. Знаю я их, продолжает король. Оба высокомерные гордецы. Возвращаются придворные с Боллингброком и Норфолком. Вы уже в курсе, что Генрих Боллингброк, граф Херрифорд, у Шекспира Херрифорд, это единственный выживший сын Джона Ганта, Гонта. Ему сейчас, в 1398 году, 31 год. Он ровесник короля, младше всего на три месяца. Десять лет назад Генрих вместе с Томасом Моубрейм был в числе лордов апеллянтов которые взбунтовались против неразумного самовластия юного Ричарда. Спустя годы король смилостивился и простил Генриха и Томаса. Одному даровал титул герцога Херрифорда, другому — герцога Норфолка. Для тех, кто соберется читать текст пьесы в оригинале и сравнивать его с трудами профессиональных историков, поясню. Пусть вас не смущает, что Генриха называют то графом Херрифордом, Херрифордом, Херфордом, то герцогом. Дело в том, что графом Херрифордом этот дворянин был с 1384 года, а в 1397 году получил повышение до герцога, но при этом продолжал оставаться и графом тоже. Но с Генриха монарх все таки глаз не спускал. Очень уж он близкая родня, двоюродный брат, а у короля нет ни родных братьев, ни сыновей. Вся сложность в том, что после смерти черного принца король Эдуард III признал своего третьего сына, теперь уже старшего, поскольку второй сын Лайнел тоже умер и сыновей не оставил. Джона Гонта и его потомков — наследниками короны. То есть сперва, конечно, права на трон перейдут к внуку, сыночку черного принца, а после него, если тот окажется бездетным, к Джону и его детям и внукам. Сидит, стал быть, Ричард II на троне, правит, а детей-то нет, и радужные перспективы сияют для стареющего Джона Гонта и молодого Генриха все ярче. Ричард ведь не забыл, что его правлением были недовольны и открыто намекали на возможность смещения. Если снова допустить волнение в среде баронов, то за коперщиками наверняка станут Гонт и его сын, потому как трон тогда достанется кому-то из них. А своего дядю Джона король Ричард не любил. И богатый он, практически треть земель Англии ему принадлежит. И влиятельный. Лучше держаться от обоих подальше, чтобы под ногами не мешались. Дабы Генрих не сел на престол, Ричард II даже объявил своим преемником Роджера Мортимера, четвертого графа Марча. Знаете, кто это такой? А это родной внук Лайонела Антверпа. Да, Лайонелл умер еще в 1368 году, не оставив сыновей. Но дочь-то была. Эта самая Филиппа, выйдя замуж за Эдмунда Мортимера, третьего графа Марча, в 1374 году произвела на свет мальчика Роджера. А что? Он такой же плантагенет, как и сыновья Эдуарда Третьего, только по материнской линии. И права его более весомы, поскольку он происходит от второго по старшинству сына, лайнола а Джон Гонт — всего лишь третий сын. Роджера Мортимера, четвертого графа Марча, постарайтесь тоже не забыть. Его потомки будут очень нужны при изучении шекспировских пьес о следующих королях Англии, Генрихах IV, V и VI. Потенциальный наследник престола как-никак. К моменту начала пьесы Генрих уже овдовел. Он был женат первым браком на Марии де Богун, родной сестре Элеоноры де Богун, жены Томаса Вудстока. Имел четверых сыновей и двух дочерей. Неплохо для мужчины 31 года от роду, согласитесь. Генрих вступил в брак в 13 лет. Его невесте было еще меньше то ли 11, то ли 12, поскольку точная дата рождения Марии де Богун не установлена. Как утверждают некоторые источники, уже через два года родился первый ребенок, правда, умер через несколько дней. Но шестеро следующих детей, рожденных за восемь лет с 1386 по 1394 годы, выжили. Мария умерла через месяц после очередных родов, когда Генриху было всего 27 лет. Кстати, в том же году умерла и Анна, супруга Ричарда II, и он тоже остался 27-летним вдовцом. Генрих в 1398 году так и пребывал в статусе многодетного вдовца, а вот Ричард успел подсуетиться и, как мы уже знаем, в 1396 году заключил брак с малолетней французской принцессой, которую немедленно доставили из Франции к английскому двору, где ей предстояло теперь жить, дожидаясь счастливого момента, когда брак можно будет консумировать и считать состоявшимся. Я не просто так привожу все эти подробности. Они нам будут нужны, когда дело дойдет до королевы, с личностью которой нам еще предстоит разбираться. Томас Моубрей, у Шекспира он Маубрей, был всего на год старше Генриха. Он родился в 1366 году. Женат, имел двух сыновей и трех дочерей. Происходил из знатного рода. Его бабушка по матери была родной внучкой короля Эдуарда I. Томас в раннем возрасте получил богатое наследство. Сначала умерли родители, а потом и старший брат, вследствие чего юному Томасу перешли и родовые владения, и титулы. А уж от бабушки-то сколько всего осталось. Бабуля, графиня Норфолк, владела огромными землями дома Биго. Что? Знакомая фамилия. Правильно, речь о потомках того самого Биго, которого мы встречали в короле Иоанне. Томас был у короля Ричарда в фаворитах, но манадшая любовь — штука капризная. Молбрей наскучил Ричарду, да и женился неправильно. На дочери того самого графа Арунделла, которого Ричард терпеть не мог. Томас разобиделся, огорчился, и примкнул к лордам-аппеллянтам, тем более тесть, граф Арундел был у них одним из главных заводил вместе с Вудстоком, дядей короля. Со временем Томас отдалился от апеллянтов, сохранив тесную дружбу только с Генрихом Боллингброком. А король, в свою очередь, соскучился по старому товарищу и начал вновь приближать Томаса к себе, доверил привести из Франции малолетнюю королевскую невесту, назначал его на разные посты, в том числе на должность капитана Кале. Это важно не упустить из виду, поскольку, как мы уже знаем, именно в бастион Кале и отправил мстительный король своего арестованного дядюшку Томаса Вустека. Вот забота Моубрея дядюшку и поручили. А что из этого вышло, вы и сами помните. Ричард II расправился со многими апеллянтами, но Генрих и Томас Моубрей встали на его сторону, попросили прощения, покаялись, за что и были должным образом вознаграждены королем. И вдруг, посреди, как говорится, полного здоровья, Генрих в чем-то обвиняет Томаса, своего давнего друга, да не кулуарна среди своих за кружкой Эля, а прямо перед королем и знатными лордами. Что ж. Возвращаемся на сцену. Появляются Боллингброк и Норфолк. Оба вежливо в возвышенных выражениях приветствуют монарха. «Спасибо, конечно, но один из вас явно кривит душой», — прозорливо замечает Ричард. «Давай, кузен, расскажи нам, в чем ты обвиняешь Томаса Маубрея, герцога Норфолка». «Я пришел только из преданности к вам, государь», — начинает Генрих. Никаких низменных побуждений у меня нет. Ты, Томас, изменник и предатель, и я готов ответить за свои слова и доказать, что это правда». В чем суть изменнических действий Маубрея, нам почему-то не рассказывают. «Ну, подождем, Может, что-то потом прояснится. А если нет, обратимся к источникам». «Я мог бы тебе ответить так, как ты этого заслуживаешь», — говорит Норфолк. Твое счастье, что здесь высокое собрание, и ты кузен короля. Поэтому я вынужден выбирать выражение. Иначе мало тебе не показалось бы. Скажу коротко, это все неправда, и ты врешь. Болингброк бросает перчатку, знак вызова на поединок. Я бросаю тебе вызов, и не вздумай прикрываться моей королевской кровью, чтобы уклониться от поединка. Если ты не трус... Нагнись и подними перчатку. Я собираюсь в честном единоборстве отстаивать свои слова. Ты изменник, если не хуже. Норфолк поднимает перчатку и принимает вызов. Пусть наш спор решится поединком. Если твой донос правдив, то я погибну, так тому и быть. Так в чем Моубрей виновен-то? недоумевает король. Наверное, он совершил что-то уж совсем плохое. И тут Генрик Боллингброк выкатывает серьезную предъяву из трех пунктов. «Маубрей получил восемь тысяч ноблей на жалование солдатам, а сам истратил их на гнусные дела». «Английская золотая монета, равная 80 пенсам, шесть шиллингов восемь пенсов или треть фунта. Примечание редакции». Кроме того, он является тайным вдохновителем и руководителем всех измен и заговоров в стране за последние 18 лет. И последнее. Он организовал убийство герцога Глостера, нашел исполнителей и подговорил их. Ого. Обвинения более чем серьезные. Не знаю, как насчет растраты, источники об этом умалчивают. А вот то, что шекспировский Томас Маубрей, герцог Норфолк, был идейным вдохновителем и руководителем измены заговоров на протяжении 18 лет, верится, честно говоря, с трудом. Получается, малец с 14 лет начал плести козни против законного монарха? С чего бы вдруг? Ричарду II 18 лет назад было всего 13 лет. Еще не состоялось восстание Уотта Тайлера, Мальчика в короне никто не воспринимал как серьезную силу, а сам реальный Моубрей еще не получил своего наследства, следовательно, у него и денег-то не было, чтобы покупать поддержку и чем-то там руководить. Ну а что касается убийства Томаса Вудстока, герцога Глостера, в Бастионе-Кале, то у Генриха, конечно, были все основания подозревать своего друга, который как-никак являлся военным главой города. «Ишь как! Решительно сказано!» — кивает Ричард. «А ты что на это скажешь, Томас Норфолк?» «Ваше Величество, я бы сказал, но в вашем присутствии не могу потреблять такие жесткие выражения, чтобы объяснить какая-то наглая ложь». Король играет в демократию. «А ты не стесняйся, Генрих всего лишь сын моего дяди, а вообще он точно такой же подданный, как и все, и я собираюсь отнестись к нему совершенно беспристрастно, как к любому другому человеку». Норфолк начинает приводить аргументы в свою защиту. «Три четверти той суммы, которую мне выделили на жалование солдатам в кале, я выплатил, как и положено. Остаток действительно взял себе» потому что мне полагалась компенсация за дорожные расходы по доставке принцессы, как и обещал государь. Так что этим клеветническим доносом ты, Боллингброк, можешь подавиться. Теперь, что касается смерти герцога Глостера, я к этому не имею никакого отношения. Да, признаю, у меня был приказ убить его, но я его не выполнил. По поводу же третьего обвинения в изменах и заговорах могу пояснить, что я действительно однажды покушался на жизнь Джона Ганта, герцога Ланкастера, и я до сих пор в этом раскаиваюсь. «Лорд Ланкастер», — обращается он к отцу Боллингброка, — «я признаю свой грех, я просил у вас прощения, и, как мне кажется, вы меня простили. Все другие обвинения в мой адрес чистой воды — замысел коварного подлого выродка и злобного труса». Я готов это подтвердить в бою и кровью клеветника доказать свою невиновность. Ваше Величество, назначайте поединок». Но Ричард явно не в восторге от такой перспективы. Он изо всех сил пытается примирить Норфолка с Боллингброком и избежать кровопролития. Эх, «Послушайтесь моего совета, ребята. Выговоритесь от души, скажите все, что думаете, но обойдемся без кровопускания». «Забудьте все и помиритесь. Дядя Ланкастер, давайте объединим усилия. Я постараюсь уговорить Норфолка, а вы своего сына». Джон Гант согласен с этим. «С возрастом начинаешь отчетливо понимать, что лучше мир, чем драка. Сынок, верни герцогу перчатку», — говорит он Генриху. «И ты тоже верни», — обращается король к Норфолку судя по всему обвинители обвиняемые не торопятся выполнять указания и мириться не хотят потому что гант вынужден повторить уже строже повинуйся сын не жди что я стану второй раз приказывать верни перчатку выполняй приказ требует королю норфолка государь моя жизнь в ваших руках вы можете сделать со мной все что угодно но вы не можете покрыть меня позором «Я готов отдать за вас жизнь, но моя честь принадлежит только мне, и я не могу позволить нанести ей урон. Позор смывается только кровью». Но король настаивает. «Тебе что, приказ непонятен?» «Я бы отказался от поединка, если бы вы могли вернуть мне честь незапятнанной», возражает Томас Маубрей, герцог Норфолк. «Разве у человека есть хоть что-нибудь дороже чести и доброго имени?» Если я ими поступлюсь, то и жить незачем. Ваше Величество, позвольте мне сразиться за мою честь. Поняв, что с Норфолком не договориться никак, Ричард пытается воздействовать на Генриха Боллингброка. «Кузен, подай пример, верни перчатку!» Но и с Генрихом номер не проходит, сын Джона Ганта тоже оказывается упертым. Чтобы я отменил бой на радость этому трусу и наглецу? Да ни за что на свете! Как я после этого в глаза отцу посмотрю? Я лучше язык себе отрежу, чем отрекусь от своих обвинений». Гант уходит. Никаких авторских ремарок насчет его ухода нет, так что нам остается только предполагать, с какими чувствами он покидает высокое собрание. «В гневе на упрямого сына?» В отчаянии, потому что король явно недоволен. В страхе за свою жизнь? Ведь Маубрей только что ляпнул, дескать, был у него прямой приказ на убийство Томаса Вудстока. Король, правда, сделал вид, что не слышит, но память у него хорошая, и всем, кто посмел открыто обсуждать скользкую тему, грозит опасность. Под ударом окажется не только сам Маубрей, но и Генрих, который с дурна ума поднял неприятный вопрос — и его отец, то есть сам Джон Гант Ланкастерский. Король понимает, что добиться перемирия не удается, и придется назначать поединок. «Ладно, деритесь, пусть исход поединка покажет, кто из вас прав», — решает он. «Назначаю время и место. В день святого Ламберта, в Ковентри». Уходят. «Что здесь правда?» А что вымысел? Томас Моубрей прекрасно понимал, что в смерти герцога Глостера, королевского дядюшки, обвинят именно его, поскольку он был комендантом Кале и без его ведома особу королевской крови умертвить не смогли бы. Уже по всей стране об этом шептались. Если дело дойдет до суда, то придется признаваться, что приказ об убийстве Томаса Вудстака, герцога Глостера, отдал именно король и после этого за жизнь Норфолка никто не даст и ломаного пенса. Однако же и королю такой поворот совершенно не нужен. Моубрей чувствовал, что тучи над ним сгущаются, и нужно срочно искать соломку для подстилки. Поэтому он попытался найти себе помощника и соратника в лице старого товарища Генриха Боллингброка, мол, король замышляет заговор против тебя и твоего отца Джона Гонта, «Хочет отнять у вас все земли, а вас самих убить. Давай вместе противостоять королевским проискам». Этот разговор состоялся в конце 1397 года, чему есть подтверждение в источниках. А вот говорил ли Моубрей правду про злобные намерения жадного короля или выдумал все это, чтобы привлечь на свою сторону Боллингброка, сие с точностью не установлено как поступил Генрих. Он ведь тоже чувствовал шаткость своего положения и знал, что король боится и его самого, и его отца, поэтому в любой момент может подкинуть какую-нибудь подлянку. Выхода два. Либо оказать поддержку Моубре и пойти против Ричарда, либо прогнуться перед монархом, и показать себя верным и преданным вассалом, чтобы король перестал их с отцом подозревать в намерении занять престол. Боллингброк выбрал второй вариант, пошел к королю и сдал Норфолка. Король выслушал донесение и велел Генриху повторить все это перед парламентом. Моубрей, естественно, все отрицал. Парламентская комиссия не смогла устранить противоречия в показаниях, посему и был назначен поединок. Обратите внимание, друзья мои, на поведение короля Ричарда II в только что прочитанной сцене. Во-первых, он пытается помирить Норфолка и Боллингброка. Во-вторых, он никак не реагирует на слова Норфолка о том, что у того был королевский приказ убить Томаса Вудстока. Ну, вообще ни слова не произносит, не удивляется, не возмущается. Пропускает мимо ушей. Вы можете в такое поверить? Ваш подчиненный, открыто, в присутствии кучи народа, говорит, что вы, король, сами отдали приказ об убийстве своего родного дяди. И вы молчите, будто так и надо. Выглядит так, словно Ричард умышленно не хочет привлекать внимание к этим словам, надеясь, что остальные ничего не заметят. Значит, рельц в пушку, Теперь становится понятно, почему Ричард так стремится прекратить разбирательство и помирить двух рыцарей, пока они не начали говорить лишнее. Собственно, Норфолк уже и начал. А если дело дойдет до разговоров о том, что король не только убил дядю Томаса, но еще и замышляет убить другого своего дядю Ганта и кузена Генриха, то выйдет совсем уж нехорошо. Поэтому говорильню следует немедленно прекратить любым способом. Пусть даже для этого придется назначить поединок. Хотя и поединок Ричарду небезопасен, но к этому мы вернемся чуть позже. И последнее. Норфолк заявляет, что приказ на убийство был, но он его не выполнил. Ладно, значит, выполнил кто-то другой. Кто? Или вообще никто и дядя Глостер жив? Этот пункт тоже проходит как-то мимо ушей всех присутствующих потому что никто не задает по этому поводу ни единого вопроса.